Тарзан подумал о том, что прежде всего ему необходимо обзавестись оружием для защиты и нападения. Первая встреча с обезьянами и доносившийся дикий рев льва-нумы и пантеры-шиты были для него достаточным предупреждением, что ему предстояла не очень безмятежная жизнь. Это было возвращение к прежней жизни, полной опасностей и кровавых столкновений,